главва два сюрпризы идти по роистой холодной траве было несказанно приятно вокруг стояла тишина лишь откуда ты из тумана время от времени доносился странный звук, будто звонил колокольчик на шее коровы вот он прилетел опять и артем проснулся открыл глаза. звонил модом консорт линии в кабинете зарима вздохнула повернулась на другой бок стараясь двигаться тихо чтобы не разбудить жену он слез с кровати на цыпочках вышел из спальни мельком глянув на циферблат часов толще стены половина седьмого утра время самых сладких снов вставал он обычно в восемь Световой лучик Виома развернулся в объем передачи. На Артема глянули светло-серые озабоченные глаза калаева, сохранившего за собой пост начальникль отдела внутренних расследований службы безопасности. Он по привычке пригладил вихор седоватых волос, выпятил губы. Извини, если разбудил, все время забываю, что ты теперь гражданин другой страны. Соратник и друг деда игната шутил, имея в виду что женившись артём переехал в харьков в столицу вкраины, где время на час отставало от времени рязани, где располагался комплекс зданий уаз.чего я собирался вставать деликатно соврал артём что случилось понимаешь майор, мы получили некий сигнал. а тут странное пришествие с летальным исходом причем в твоем харькове недалеко от тебя умер человек ни с того ни с всегоего никогда ничем не болел и вдруг не выдержало сердце остановилось но ну и что в чем проблема этот человек прораб местной строительной компании только что вернулся с экскурсией по луне Артем продолжал вопросительно смотреть на Калаева, и тот добавил, как нам стало известно, маршрут экскурсии пролегал по море спокойствия, а последним объектом в списке посещения оказался заброшенный ториевый рудник, точнее, объект Зеро. Вы хотите сказать, пока я только рассуждаю. Два месяца назад в районе борозды Маскелайн произошло лунотрясение, причина которого не выяснена до сих пор. борозду разорвали сотни трещин а флайт с экскурсантами как раз произвел посадку недалеко от объекта зеро они там находились какое то время но самое интересное что наш парараб потерялся на десять минут а потом вдруг нашелся артем подобрался он что то увидел вот и дед твой думает так же а другие экскурсанты они не отходили от гида в общем попробуй как копнуть это дело не поднимая шума слетай на квартиру прораба там как раз сейчас работают следаки управления а потом посетил луну уж очень не хочется получить новую проблему после войны с джиннами тем более что след ее все еще не зачищен до конца калаев имел в виду спонтанное рождение джиннов из бриллиантит располвшихся по всей солнечной системе В свое время более года назад охотники за бриллиантидами добыли около десяти тысяч этих изумительно красивых кораллов космоса, растущих в кольцах Сатурна и представляющих собой по сути икру джиннов. В служббе безопасности удалось собрать примерно три3000 бриллиантид, но остальные оставались недоступными. так как находились в руках частных владельцев, а их обладатели не спешили расстаться со своими сокровищами, втайне надеясь заполучить в свое пользование настоящего домашнего джинна, исполняющего любые желания. Каждый из них при этом забывал, что имеет дело не с добрым волшебником, а с боевым гиперптеретским роботом, способным уничтожить любую планету, звезду, а может быть и галактику. правда никому из них до сих пор не удавалось подчинить вылуплявшихся из бриллианти джиннов по данным сб рождавшиеся демоны тут же устремлялись в космос к сатурну и собирались где то в его кольцах избегая любых контактов с землянами я понял сказал артем адрес этого экскурсанта П площадь национального университета и мне караразина желая грозь а семнадцать дветый уровень модуль двенадцать но три полномочия как всегда три арма но это лишь для тех кто должен знать. Мы провели тебя в комиссию по расследованию вторым экспертом будь осторожен дед склонен полагать что дыма без огня не бывает. где он почему сам мне не позвонил он сейчас на борту погран базы а соль в сатурне вместе с твоим отцом и ксенологам из ивка шоммером тревожно там я хотел бы работать с ними ты птица свободного полета и ты пока в резерве это задание я тебе даю чтобы ты не потерял форму но всё майор потом поговорим желаю удачи вьом сжался в световой луч угас артем почесал затылок глубокомысленно изрек слово начальника закон сполняй майор вспомнил чья-то удачная шутка мою просьбу следует читать приказом, а приказ стихийным бедствием Владимир Калаев, бывший космен-даль-разведчик, а ныне глава службы внутренних расследований, принадлежащей базовой системе защиты человечества, был не из тех, чьи приказы следовало считать стихийным бедствием, но ослушаться его не рисковал никто из подчиненных, даже Селим фон Хорст, самый засекреченный агент контрразведки СБ, ставший в результате контактов с неземными формами жизни Калаева. человека червем надо бы узнать где сейчас селим мелькнула мысль артем почувствовал затылком взгляд оглянулся за римма розовая тосна прелестная в одной коротенькой ночной рубашки смотрела на него тревожными глазами что то случилось тем ничего подошел он к ней обнял просто срочное дело кто звонил мой шеф калаев Я его боюсь, он строгий. Строгий не значит несправедливый. Володя идеальный начальник, с ним интересно работать. Был бы идеальным, не звонил бы ни свет, ни заря». Артем улыбнулся, подхватил жену на руки, отнес в спальню, но сам рядом на кровать не упал, как бывал раньше. Развел руками. «Спешу, Заря, я действительно должен срочно убыть. Позвонишь непременно». За три минуты он собрался, натянул стандартный уник, обслуживаемый инком по имени Пух. Оружие, полагавшееся по службе, брать не стал. Закрыл дверь, сел в прибывший за ним куттер и отправился по адресу, сообщенному Калаевым. На 12-й уровень жилого комплекса А-14 на площади Национального университета, где жил прораб Домостроя Дорофей Львович Пивтар и Кобылы, его поначалу не пропустили. уровень был блокирован местной полицией. Пришлось показывать удостоверение офицера федеральной СБ. Пожилой полицейский, огромный, тучный, пузатый, на голову выше Артёма и вдвое шире с неприятным рыхлым лицом, повертел в руке малиновые корочки с золотой полосой универсального доступа, хотел было спрятать удостоверение в карман и отдать приказ своим подчиненным задержать майора эксперты из центра, Мысли его читались легко, но встретил взгляд Артема, вздрогнул и вернул. «Проходите. Предъявите-ка теперь вы свои документы», — вежливо попросил Артем. «Будьте любезны». «Зачем?» — вытрощил и без того выпуклые глаза полицейский. «Будьте любезны». Тон Артема стал ледяным. Пузан переменился в лице, вспотел, оглянулся на придвинувшихся ближе коллег, отмахнулся пальцем. Про проходите, пока я разрешаю. здесьсь наша территория, дело находится под нашим контролем. ошиббаетесь. документы быстро. Поцейские переглянулись. Артем говорил так уверенно, что у них зародились сомнения в своей непогрешимости. из двери ведущие с аэроплощадки в коридоре двенадцатого этажа выглянул озабоченный молодой человек в сероголубом костюме официальна федеральной следственной комиссии артём узнал его встречал в управлении это был полковник валентинов известный не только как прекрасный специалист своего дела но и как писатель историк в чем дело протянул он руку артему вот знакомлюсь кивнул тот на полицейского валентинов Косо глянул на Пузана. — В чем дело, поручик? Э — -э -э, промямлил полицейский по распоряжению моего начальства. — Перед вами стоит генеральный эксперт Центра. Ваша задача — делать то, что он прикажет, ясно? — Так точно, — вытянулся Пузан, стараясь убрать живот. — Идемте, Ромашин. Валентинов поманил его за собой. — Я бы хотел знать, кто этот ретивый служака, — сказал Артем, направляя вслед за полковником. не связывайся брезгливо буркнул тот он всего лишь поруччик на его дядя полковник юстиции и глава местного отделения сэка большая шишка хотя к сожалению гнилая племянник в него фамилию не скажешь на всякий случай сошко глинько фамилия такое я же говорю не связывайся тебе же дороже станет дряной человек власть любит давно придавил бы тут всех — Да ума не хватает. Ты зачем сюда заявился? — Сомнения кое-какие развеять, — усмехнулся Артем. — Чьи? — Моего начальства. — Вряд ли я тебе помогу. Они прошли оцепление коридора, посторонились, пропуская бригаду медиков в голубоватых униках с антиграф-тележкой медицинского комбайна. Врач-патологоанатом остановился, снял очки, глянул из-под лобья на полковника. ничем не могу помочь голубчик он абсолютно здоров был что да да причина остановки сердца мне абсолютно непонятнона у меня есть кое какие подозрения врач замолчал покосился на артема водрузил очки на нос но я напишу об этом в рапорте всего наилучшего голубчика подожди здесь сказал валентина артёму беря врача под локоть отошел с ним в конец коридора пошептался и вернулся идем что он заподозрил врач скорой который вызвала жена покойного тоже сомневался что хозяин умер от стандартного сердечного приступа мужичка скорее всего убили но причины нам неизвестны Артем подумал, что причиной убийства вполне может оказаться экскурсия покойного на луну, но промолчал. Зашли в квартиру, где все еще работала бригада дознавателя местного отделения внутренних дел. Лица сотрудников были сосредоточены и угрюмы. харрьков славился низким уровнем нарушения общественного порядка, не говоря уже об отсутствии криминальных разборок в течение последних двух десятилетий, и насильственная смерть дорофея пивтор и кобылы сильно могла ударить по репутации местной полиции. в спальне рядом с телом хозяина, которые уложили на кровать, сидела заплакана женщина средних лет, кутаясь в пуховый платок. это была жена дорофея львовича с ней как раз и беседовал дознаватель совсем юный неопытный суетливый и потому старательно сохранявший на лице сурово значительную мину он мельком взглянул на вошедших повернул на пальце кольцо инфора микрофоном вниз встал я закончил господа дело ясное да приподнял бровь валентинов еред смертью покойный играл в карты в компании приятелей и выпил довольно большое количество спиртного. Это и послужило причиной сердечного приступа. никакого криминала причина вполне естественная. Да повторил полковник это радует. Вот только как вы объясните, что покойный вот уже лет тридцать пять играет в карты и выпивает в той же компании, причем не так уж и много. почему же сердце остановилось именно сегодня вполне здоровое сердце между прочим по мнению врачей ну дознаватель сделал паузу не выдержала количество перешло в качество дорофей не был глаголиком тихо возразила женщина он всегда знал меру ну сделал еще одну паузу дознаватель всякое бывает, если бы его отравили в крови остались бы следы яда, а врач не обнаружил существуют яды качнул головой валентинов, которые распадаются через минуту после срабатывания единственное но я не вижу пока кому бы это было выгодно я тоже ладно занимайтесь своими делами, коллега, потом сравним наши данные и выводы. валентинов кивнул на окно спальни елена сергеевна вы не помните окно было открыто когда вы вошли к мужу да а перед тем как пришел муж оно было закрыто или открыто не помню смутилась жена дорофея львовича хотя по моему я закрывала на ночь спасибо валентинов направился к выходу из квартиры косо глянул на ромашина Артем догнал его в коридоре. Ты думаешь, я уже говорил. Есть подозрения, что его убили, и очень веские. Кто-то убрал мужичка, не просчитав последствий. На их беду Дорофей Львович ввел практически здоровый образ жизни. У таких людей сердце просто так не останавливается. Яд? Может быть. Хотя я лично считаю, что это был мощный разряд парализатора. Если я прав... Вскрытие покажет изменения в структуре головного мозга покойного. Вскрыть их невозможно. За что его могли убить? Вот и я задаю себе тот же вопрос. Судя по словам жены и отзывам соседей и друзей, прораб не был конфликтным человеком, со всеми ладил и дружил. Кстати, он был не то чтобы домоседом, но кроме как на рыбалку и по грибы никуда больше не ездил. Зачем его понесло на луну? Артем выдержал пытливый взгляд полковника, пожал плечами. Душа человеческая, потемки. Валентинов раздвинул губы в иронической усмешке. Это уж точно. Вполне может быть, что клиент отдал Богу душу, исчерпав все попытки продать ее дьяволу. Ты о чем? Ни о чем, просто размышляю вслух. Вдруг наш парараб... из тех кто живет двойной жизнью не похоже засомневался артем я тоже так считаю но обязан отрабатывать все версии поделился бы своими а да я ни слухом ни духом честно сказал артем так я тебе и поверил вздохнул валентинов твое начальство не пошлет спецагента раскапывать рутинное дело мог бы хотя бы намекнуть что вы зацепили ей богу сам не знаю но если найду что сообщу пообещал артем ладно все равно на вас надежды мало тебе еще что нибудь здесь надо пожалуй нет если только побеседовать с друзьями покойного я с ними уже разговаривал чувствовал себя покойный нормально ни на что не жаловался рассказывал что был на луне видел много интересного утверждал даже что сделал какое то открытие какое тоннель с пещерой в которой будто бы дремал какой то страшный зверь но гид контролера экскурсии этого не подтверждает мои парни беседовали с ним в турагентстве да и откуда на луне звери померещилось мужичку из-за избытка чувств он ведь Первый раз вылез за пределы своего Харькова. Да ты сам с его приятелем и побеседуй. Может, они скрыли от меня чего? Могу дать адреса. Едва ли, но все равно спасибо. Не за что, бывай, майор. Может, еще встретимся. Полковник махнул рукой кому-то из своей свиты, отошел, а Артем медленно двинулся к посадочной площадке личного транспорта обитателей дома. не глядя на поручика глинько проводившего его настороженным взглядом сел в куттер аппарат взлетел площадь национального университета с древним зданием самого университета и жилыми башнями ушла вниз горизонт раздвинулся стали видны другие жилые комплексы столицы в украины белесые шпаги орбитальных лифтов лесные массивы реки озера куда осведомился инк куттера домой сказал артем рассеянно поправился в базе с район жил массив и двадцать один шестдтый уровень пока летели в потоках других воздушных машин он любовался весенним пейзажем наступило утро пятд мая и приятно греющим лицо солнцем В половине девятого куттер сел на площадку шестнадцатого этажа жилой зоны и двадцать один. Артем мельком посмотрел на за зависший над площадкой шестиместный флайт с затемнными стеклами, показалось, что его внимательно рассматривают пассажиры флайта. Он их не видел, но чувствовал и направился к своей квартире. Флайт еще некоторое время парил в воздухе, словно его пилот раздумывал садиться ему или нет, потом улетел. Судя по раскраске и эмблеме, он принадлежал местному департаменту авиоинспекции. Зарима еще нежилась в постели принадлежа по натуре к совам а не к жаворонкам и очень обрадовалась возвращению мужа вскочила повисла на шее настроение артема нельзя было назвать игривом но зарима была так пленительна и соблазнительно что он не заметил как разделся сам жаркое дыхание жадное объятие, восхитительные ласки любящие меры не знают да и кому нам нужна мера в данный момент. Завка ли они в половине десятого оладьи со сметаной пацики века с варием из фейхоа и зеленый чай счабрецом. Зарима с удовольствием готовила сама, несмотря на наличие кухонного комбайна класса с катерцем Оранка, а уроки брала у матери игната. ты сейчас уходишь поинтересовалась она вынужден кивнул он но к обеду вернусь что- то серьезное убили человека выглядит это как естественная смерть от сердечного приступа но скорее всего его убили глаза молодой женщины потемнели за что это мне и предстоит выяснить не беспокойся за меня дело пустяковое долго не продлится Он обнял жену, поцеловал. «Обедать будем вместе. Выбирай ресторан. Будь осторожен, обещаю». Артем переоделся в любимый кокос, сунул в спецкарман на боку служебный универсал, еще раз чмокнул жену в щеку и вышел из квартиры, оглянувшись на пороге. «Будь умницей, не заговаривай с незнакомыми мужчинами и не отвечай на вызовы чужих людей». Зариимма погрозила ему пальцем ты безнадежный ревневвец я твой муж и я тебя люблю не согласился он дверь закрылась. Отчего-то защемило сердце, будто предупреждая, что разлука будет долгой Ну уж фиг вам показал Аем кукиш неизвестно кому шагая по коридору к зоне отдыха, а потом вскакивая в куттор попробуйте только все под контролем. В вспомнились тревожные дни и ночи годовой давности время войны с гипертерицкими джиннами, которые завладела команда пурвиса джада и павла куличенко. В закончилась победой земной коалиции джа и куличенко погибли джинны были нейтрализованы моллюскором боевым роботом иксоидов, а потом и сам он исчез в неизвестном направлении. Покинул свою хозяйку за риму и юный джин ламка.че это случилось в точности никто не знал. лишь артём догадывался, что растущий гипертерицкий робот уловил его желание не мешать его личной жизни. Да кому понравилось бы, что в интимные моменты рядом всегда находится чужой искусственный интеллект и вполне деликатно покинул влюбленную пару. Куда он направился, не знало даже огорченное расставанием за Рима. Так они стали жить вдвоем, сыграли свадьбу, переехали из отцовского дома на Брянщине в Харьков в квартиру, принадлежащую другу деда Игната Арсену Авакову, известному на Вкраине бизнесмену и меценату. Арсен... переписал квартиру на младшего ромашина оформил все документы и теперь артем и зарима имели свой угол очень даже комфортабельный и уютный что положительно сказывалось на настроении обоих во всяком случае год для них в новом жилом модуле пролетел незаметно куттер нырнул на финиш поле воздушного терминала у пирамиды метро харькова Артем вылез почувствовал затылком холодок чужого взгляда оглянулся над терминалом неспешно кружил флайт авиинспекции с темными стеклами. Аем проводил его оценивающим взглядом не хотелось думать, что это тот же аппарат который сопровождал его до дома час назад, потому что если интуиция подняла панику не зря, за ним установлена слежка. вот только кому понадобилось вешать хвост эксперту федеральной службы безопасности. чьи интересы он задел, начав расследование гибели прораба дорофея пивторы кобылы метро без малейших задержек доставило его на луну вопал он таун вопреки ожиданиям никто следом за ним из кабины метро не вышел и артём с облегчением подумал, что ему слека просто померещилось. Горад представлял собой стандартный комплекс квазиживых зданий организмов, накрытый 100метровой высоты куполом с населением в 20 тысяч человек. Большинство взрослых жителей Аполлон Тауна работали здесь же, обслуживая технические сооружения, бытовые конверторы, синтезаторы, генераторы энергии, магазины и увеселительные заведения. О остальныель работали за пределами города на шахтах, в обсерваториях и лабораториях разного профиля, разбросанных по территории моря спокойствия. Артём нашёл контор местного отделения уаз и получил в свое распоряжение вакуум плотный нев имевший два пузыря для выхода в открытый космос. черезрез несколько минут его выпустили из города через силовое окно, предупредив о соблюдении правил движения и поведений в пространстве. Бблистающий купол аполлон тауна провалился вниз стали видны ближайшие лунные цирки и понижения. испещренный длинными черными тенями артем сориентировался направил неф на северо-восток к борозде маскелайн нельзя было сказать что над луной существует активное транспортное движение однако летящих во все стороны на разных высотах аппаратов хватало один из них скоростной триер малинового цвета с изображением головы носорогов в круге на борту догнал аппарат ромашина, некоторое время летел рядом как бы присматриваясь к соседу, потом отстал и затерялся на фоне черно- серебристого хаоса лунных гор. Приблизилась борозда маски лайн легла под нефом огромной извилистой рекой заполненной чернильной тушью тени. Артём снизил скорость, внимательно вглядываясь в проплывающий внизу ландшафт. было видно, что стенки реки маски лайн Е действительноительно изрезаны трещинами, однако отыскать в хаосе теней ту, у которой сутки назад останавливался экскурсионный галеон, было непросто. Тогда Артём подвесил аппарат над горами, нашел белосеребристую опухоль объекта Зо в след спящего джинна и попытался определить место в трех километрах от него, откуда он был бы виден с обрыва борозды. Таковых мест оказалось несколько. Борозда петляла, обходила бывший торевый рудник угой, а трещин с высокими гребнями здесь насчитывалась не меньше десятки. Прицелившись, Артем спикировал на один из скальных гребней, нависающих над ближайшим берегом русла маски Лайн. Серебристый холм объекта Зеро отсюда был виден неплохо, да и расстояние до него не превышало трех с половиной километров. Артём достал комплект пленочного защитного костюма для выхода в открытое пространство, иуемый в просторечии пузырем. Олачился в пленку, загерметизировал конусавидный прозрачный шлем и выбрался из Нефа наружу. Что-то сверкнуло над пологими горами на севере. Триер Йкнуло сердце, всё-таки слежка. или местная безопасность отрабатывает императив превентивного предупреждения несчастных случаев, известный специалистам под аббревиатурой СРАМ – сведение риска к абсолютному минимуму. Понаблюдав за медленным скольжением аппарата в километре от места посадки НЕФА, Артем направился к обрыву, чувствуя приятную эйфорическую легкость во всем теле. Трещина, разорвашей берег реки маски лайн, в результате недавнего лунотрясения, была узкой, всего в двадцать метров шириной и заполнена непроницаемым мраом тени. Артем включил нагрудный фонарь, прошелся вдоль обрыва, вглядываясь в слоистые стены расщелилены. Обычная картина: ни одной глубокой ниши или дыры, только сверкающей кристалликами горных пород, бугры и ямки нет это не та трещина дорофий льович пивтор и кобылы не отходил от экскурсионного галеона далеко метров на сто не больше и найденный им трещина была шире судя по словам гида надо было просто взять маршрутную карту того галеона пришла запоздалая мысль сразу бы стали известны координаты последней остановки артем кивнул сам себе соглашаясь с идеей внут Триннего собеседника проворчал мысленно «Не найду сегодня, так и сделаю». Холодный ветерок тревоги взъерошил волосы на затылке. Не задумываясь, Артем метнулся в сторону, оглядываясь и сканируя небесную сферу с тысячами мигающих звезд всеми органами чувств. В двух метрах от него... бесшумно развалился на две части каменный бугор брызнули в разные стороны струи мелких обломков и крошек спухли и расплылись облачка сизова дыма триер это с него стреляли причем из глюка ничего себе приемчик хорошо целились вручную займись наведением глюка инк триера остались бы от артема рожки до ножки впрочем и рожек бы не осталось триер над холмом вдали сделал перруэт в его борту сверкнула звездочка артем рванулся в другую сторону буквально в сантиметре от левой ноги пролегла метровой глубины и десятиметровой длины рваная борозда струи пыли и камней сшибли артема на лету но к счастью ткань пузыря не пробили вниз в трещину рявкнул внутренний голос артем включил антиграф на форсаж сделал петлю спикировал в густую тень расщелены третий выстрел срезал бугор на краю обрыва однако беглеца не достал и стрельба прекратилась пассажиры триера потеряли ромашина из виду если у них есть локатор они найдут меня и в тени трезво подумал артем зависая на глубине двух десятков метров под обрывом стены трещины здесь сходились и вскоре должны были соединиться спрятаться по сути было негде вызывай службу спасения посоветовала второй я стыдно смутился артем лучше умереть от стыда чем в натуе тут ты прав однако поживем еще Он достал универсал, поднялся выше, пролетел полсотни метров к сужающемуся концу расщеренный и осторожно выглянул из-за нависших над обрывом остроугольных каменных зубцов. Триер висел над дневом на высоте двухсот метров, словно раздумывая, что делать. затем аппарат артема вдруг разбрызгала клочями металла и селигласа какая-то сила вспыхнул яркий шар взрыва и Не выдержал удара генератор НЕФА. Во все стороны полетели быстро гаснущие клочья огня. Артем скрипнул зубами. В данном положении он был бессилен что-либо сделать. Из универсала сбить триер не представлялось возможным. Аппараты такого класса имели полевую защиту, пробить которой мог только аннигилятор или глюк. Сволочи! Что происходит кому вздумалось убивать эксперта сб на луне не обращая внимания на возможные последствия три р двинулся к расщелине артем приготовился стрелять в этот момент заговорила рация пузыря настроенный на общую волну лунной системы связи пилот нефа 0ль41 что у вас происходит отзовитесь аварийный наблюдатель фиксирует в вашем районе широкоиапазонные энергоиммпульсы борт нефа ноль41 это меня вызывают сообразил артём воремя парни интересно что теперь станет делать этот поганый стрелок триер замер на его борту тоже услышали вызов аварийно спасательного патруля, но чего ждешь борт нефа ноль сорок один к вам направляется спасательный модуль и сто пять ответьте на аварийной волне триер подождал еще пару мгновений и метнулся в небо превратился в искру света исчез Артем с облегчением перевел дух, расслабился, всплыл над обрывом расщелиный и дал себе слово найти ублюдка, посмевшего открыть по нему стрельбу на поражение.